Я художник, я так предвижу. Чтобы рисовать, ты должен закрыть глаза и петь. Пабло Пикассо Мы допили чай и отправились на прогулку. На прощание дядя Саган подарил мне маленький пакетик молотого кофе, что определенно подняло настроение. Я вообще-то люблю хороший кофе, но покупать его в комнату в общежитии мне кажется немного неуместным. Хотя кого я обманываю? Я просто не могу себе позволить это удовольствие. Вот и все объяснение. Впрочем, я обещал постараться не думать о плохом. Отогнав мысли о собственной бедности, я пошагал вслед за Аркабаленой в сторону улицы Карла Маркса. Там, возле багетной мастерской, выстроились в ряд художники, торгующие своими картинами. Чуть в стороне от них стоял дядечка с мольбертом, небольшого роста, в смешной кепке, из-под которой выбивалась прядь седых волос. Он рисовал для всех желающих быстрые портреты, а свое портфолио расположил прямо на земле, прислонив к стене ближайшего здания. Я хотел было привычно пройти мимо, живопись меня никогда не интересовала. Но Аркабалена схватила меня за рукав и остановила, сказав, «Обрати внимание на этого мужчину и на его работы». Я остановился и присмотрелся. Картины как картины. Мое внимание привлекла одна из работ». Прекрасно проработанный акварельный пейзаж с изображением места в двух шагах от того, где мы сейчас находились. Художники часто его пишут. «Пересечение улиц Карла Маркса и Ленина, сквер со статуей одноименного вождя народов, роскошное здание Русско-Азиатского банка, ныне занятое второй поликлиникой. Я смотрел на картину. Мокрая техника». Влажные от дождя улицы, люди под зонтами. А небо при этом светлое, и сквозь редкие облака пробивается солнце, блестит, отражаясь в лужах. Я любил такой слепой дождик, когда солнечно, светло, но при этом летят, как будто из ниоткуда, легкие блестящие капли, сверкая в солнечных лучах. Я улыбнулся, сказал «Да, красиво, невероятная работа». «Смотри внимательнее», — сказала Аркабалена, — Люди на улицах, отражения в лужах, силуэты в окнах. Я присмотрелся и почувствовал, как холодок проходит сверху вниз по моему позвоночнику. Вся эта милая картинка, на первый взгляд светлая и приятная, оказалась наполнена лишними неуместными элементами, ужасными в своем противоречии общему фону. В окне поликлиники можно было различить решетку, которой на самом деле там не было и быть не могло. а за ней темный женский силуэт, схватившийся за прутья, повисший на них, как будто обессиленный, потерявший надежду выбраться. Половина людей на улицах не оставляла отражений в лужах или теней на дороге, а тени и отражения разбежались по полотну и появлялись где попало. Вот на асфальте тень, а человека, который ее отбрасывает, нет. А вот отражение в луже, и снова нет человека, который мог бы там отражаться. У другого персонажа целых две тени. И если одна ведет себя нормально, соответствует освещению, то другая расползлась на пол улицы и тянется, пытаясь влезть в окно больницы. Автомобиль, который едет по дороге навстречу зрителю, пуст. За рулем никого. И таких деталей много, слишком много на один небольшой пейзаж. Я стал рассматривать другие пейзажи. На всех была та же свистопляска с тенями и силуэтами, и при этом они так гармонично были вписаны, что сходу невозможно было понять, что что-то не так. Картина с красивейшими горами, окружающими Байкал, на первый взгляд представляла собой мирный пейзаж, а на второй... Одна из вершин не была покрыта снегом, как остальные. Лес на этой горе был выжжен пожаром, и по склонам стекали темные, местами красноватые потоки полузастывшей лавы. И если присмотреться, эта гора была чуть более размыта и как будто дрожала. Портреты обладали тем же свойством. Они были вроде бы красивыми и правильными, но то тут, то там проглядывали странные детали. У девушки в широко открытых, на первый взгляд удивленных глазах было видно отражение неприятного силуэта человека, поднявшего руки с неестественно длинными пальцами. когтями и эта деталь тут же преобразовала для меня выражение лица девушки из удивленного в испуганное глаза ее стали широкими от ужаса а не от радости милая седая старушка на другой картине сидела в кресле и вязала крючком у ее ног белая кошка играла с клубком алой шерсти и все выглядело приятно и безобидно Ровно до тех пор, пока присмотревшись, я не обнаружил на картине чашку чая, из которой стекала на столик бордовая густая жидкость. Клубок шерсти с торчащими нитками напоминал по форме сердца, из которого исходят артерии, а мордочка кошки, перепачканная красным, с удовольствием вгрызалась в него, кося хищный взгляд на зрителя». В руках старухи из залы пряжи появлялся узорчатый шарф, или может это были чьи-то окровавленные кишки, которые она протыкала спицами. А лицо старухи улыбалось вовсе не мило, а зловеще. Из-под лобья она глядела над своими узкими очками на зрителя, и в глазах ее читалось: "Ты разгадал мою загадку. Теперь ты следующий." Мне стало не по себе, и я отвел взгляд. Искоса посмотрел на художника. Седой мужчина в смешной кепочке стоял возле холста, установленного на треножнике. Руки его были вымазаны в темно-красной краске. Краски? Кисть, также вся перепачканная, на секунду показалась мне каким-то странным пыточным инструментом. Мне не хотелось знать... кого он пытает на своем новом холсте. Я боялся пошевелиться, привлечь его внимание. Казалось, если он меня заметит, если посмотрит, то тут же нарисует, и на этой картине я буду наполовину съеденным, таким, как вчера, когда Мангатхай жрал меня в моем обморочном сне. И, конечно, он посмотрел. Мы оба замерли, встретившись взглядами. По выражению лица мужчины было невозможно понять, что он думает обо мне». по поводу того, что я разгадал его работы. Он стоял неподвижно, как статуя, как будто тоже был нарисованным. Аркабалена тронула меня за рукав, позвала. «Все, хватит, пошли». Какое-то время мы молча шли в сторону небольшого сквера, который местные называли «банькой». Здесь когда-то был магазин с соответствующим названием, оно и закрепилось. «Вечером идем на баньку», обычная фразочка из моего детства. Я никак не мог сформулировать вопрос. В голове крутились жуткие образы с картин странного художника, так что я и думать забыл о своих проблемах. Но радости жизни точно не прибавилось. Я задал вслух единственный вопрос, который крутился в моем расстроенном сознании. «Арка, что это было?» Она сразу поняла, что я хочу услышать. «Это необычный художник. Мы называем таких людей индикаторы». ой да тебе это понравится ты же ученый я огрызнулся ну точно если я занимаюсь наукой то слово индикатор должно привести меня в восторг а художники видимо должны впадать в экстаз от терминов акварель или полутень девушка покачала головой ох мой дар наверное зря я тебе именно сейчас его показала иногда мне сложно понять людей она тяжело вздохнула и продолжила в общем имею в виду эти картины не относятся напрямую к тебе они показывают не то что увидят глаза а то что видит души по его картинам можно определить общее настроение города то есть как сейчас чувствует себя иркутск и да сейчас иркутск не в лучшем состоянии что правда то правда я не выдержал серьезно «Иркутск? Да у этого художника просто кукушечка поехала! Он долбанный маньяк, который сублимирует свои психологические проблемы и желание убивать, рисуя подобную гадость!» Аркабалена грустно вздохнула. «Нет, правда, еще год назад он рисовал совсем другие картины, и он такой не один. Индикаторов вообще-то много, они имеют тесную связь с духом города, чувствуют его». читают знаки и создают соответствующие вещи. И когда городу хорошо, из-под кисти этого художника выходят невероятно радужные картины». Я покосился на ее радужно-волосую голову. Спорить больше не хотелось. Меня снова одолевала хандра. Было сложно слушать ее бредни. Аркабалена сказала, «Извини, я не хотела. Я не вовремя тебя с ним познакомила. Теперь я это точно вижу. Позволь мне исправить ситуацию». Арка обворожительно улыбнулась, и я попробовал успокоиться. Девушка просит, да еще и извиняется. Надо быть распоследней свиньей, чтобы продолжать дуться в подобной ситуации. Тем более, а что произошло-то вообще? Ну, показала она мне криповые картинки сумасшедшего художника. И что с того? Тоже мне повод злиться. Я стал дышать, медленно вдыхая и выдыхая, Представлял, как вместе с каждым выдохом из меня выходит в виде черного густого дыма лишняя неуместная злость. Мы шли в сторону набережной. Аркабалена молча смотрела себе под ноги, а я дышал в такт шагам. «Один, два, три, злость, уходи!» Наконец, совладав с чувствами, я смог улыбнуться своей спутнице, сказал, «Ты точно странная. Извиняться за то, что показала страшные картинки, это сильно». «Веди меня куда хочешь. Я всегда готов, как пионер на Первомай. Или как дети в сериале про Спанч-Боба». «Вы готовы, дети?» Я вопросительно посмотрел на девушку. Арка удивленно подняла брови. Я аж остановился, спросил. «Ты что, не смотрела Спанч-Боба?» Она в ответ лишь развела руками. «Нет. Я многое упустила, да?» Я ответил с жаром. «Ещё как! Даже если ты не смотрела Спанч Боба, пока просто запомни, когда тебя спрашивают «Вы готовы, дети?» Отвечай «Да, капитан!»» Аркабалена согласно закивала головой. «Хорошо, запомню. Ой, то есть «Да, капитан!» а Мы, кстати, почти дошли. Она должна быть где-то здесь». Я удивился. «Ты что, сама не знаешь, куда меня ведёшь?» «Я веду тебя никуда, а к кому. Сейчас сам увидишь».